«За мной?» — спросил он спокойно. «За вами! Торопите, синьорина! Что нужно спрятать, я могу!» «Мне нечего прятать. Братья знают, в коридоре из-за угла показался первый мундир».